Со всех сторон ее окружали духи, которые хотели получить больше денег. Дай им то, что им нужно», — велела я. «У меня больше ничего нет. Так покажи им это». Мама протянула пустые руки, а затем полезла в складки платья, чтобы доказать, что у нее больше ничего нет, кроме пары ключей в форме рыбок. Измученная голодом, призраки и духи отвернулись и поспешили к алтарному столику. Я протянула руку и дотронулась до ее щеки. Она была мягкой и холодной. Мама закрыла глаза. Она дрожала от страха. «Мама, как ты здесь оказалась?» Она открыла глаза и в замешательстве посмотрела на меня. «Пойдем со мной», — сказала я. Я взяла ее за локоть и подвела к углу нашей усадьбы. Посмотрев на землю, я увидела, что ни одна из нас не отбрасывает тени, но я отказывалась в это верить. Я выгнулась, чтобы преодолеть угол и выйти к берегу. От меня не укрылось, что наши ноги не оставляют следов на влажной земле. А подол юбок не пачкается, но я закрыла сердце, чтобы не думать об этом. Но когда я увидела, что мама не может сделать и десяти шагов без того, чтобы не покачнуться, я смирилась с правдой. Мама умерла и бродила по земле, хоть и не знала об этом. Мы подошли к беседке любования луной в саду. Я помогла маме взобраться внутрь и последовала за ней. «Я помню это место». «Я не раз приходила сюда вместе с твоим отцом», — сказала мама. «Но тебе не следует здесь быть, да и мне пора возвращаться». «Я должна выставить новогодние жертвенные дары». На ее лице опять показалось смущение. «Но они предназначены для предков, а ты...» «Призрак». «Я знаю, мама, но это не Новый год. Наверное, она умерла совсем недавно, потому что находилась в полной растерянности». «Как же так?» «У тебя же есть поминальная дощечка. Твой отец сделал ее, хоть это и противоречит обычаю». «Моя дощечка. Бабушка говорила, что я ничего не могу сделать для того, чтобы поставить на ней точку. Но вдруг мама мне поможет». «Когда ты видела ее в последний раз?» «Спросила я, стараясь говорить спокойно». «Твой отец забрал ее с собой в столицу. Он никак не мог смириться с тем, что разлучился с тобой». Я хотела рассказать ей о том, что произошло, но, как я не старалась, слова не выходили из моего рта. Я чувствовала себя совершенно беспомощной. Я на многое была способна, но это было выше моих сил. «Ты совсем не изменилась», — заметила мама после долгой паузы. «Чего не скажешь о выражении твоих глаз. Ты выросла. Ты стала другой». Я тоже многое видела в ее глазах. Горе, смирение и чувство вины. Три дня мы оставались в беседке любования луной. Мы почти все время молчали. Ее сердце должно было успокоиться, чтобы она поняла, что умерла. Постепенно она вспомнила, как готовила угощение для голодных духов. И вдруг без сознания упала на пол кухни. Потом она стала ощущать две другие части своей души. Одна ждала похорон, а другая путешествовала по загробному миру. Третья, которая была со мной, могла бродить по свету, но мама боялась выйти из беседки любования луной. «Я не хочу уходить за пределы усадьбы», — сказала она в третью ночь, когда вокруг нас дрожали отбрасываемые цветами тени. «И тебе этого делать не следует. Ты должна быть дома. Здесь ты будешь в безопасности». «Но, мама, я уже давно брожу по свету. Ничего плохого», — говорила я, осторожно подбирая слова — с моим бесплотным телом не происходило. Она внимательно посмотрела на меня. Она все еще была красива, стройная, элегантная и утонченная. Пережитое горе придало ее облику достоинства и изящества. Как же я не понимала этого при жизни. Я ходила в Гудан, чтобы полюбоваться нашими тутовыми рощами, рассказывала я. Я принимала участие в увеселительных прогулках и даже присоединилась к поэтическому обществу. Ты когда-нибудь слышала о поэтическом обществе бананового сада? Мы плавали на лодках по озеру, я помогала им сочинять стихи. Я могла бы рассказать ей о своем комментарии, о том, как много я написала и как мой муж прославился благодаря мне но она не знала, что я работала над ним, когда была жива, а после смерти так увлеклась работой, что стала причиной смерти Дзе. Вряд ли мама гордилась бы мной. Она бы почувствовала стыд и отвращение. Но мама будто не слышала меня, потому что сказала, «Я всегда запрещала тебе выходить на улицу. Я так старалась защитить тебя». Я многое от тебя скрывала. Мы с твоим отцом не хотели, чтобы кто-то знал об этом. Она полезла в складки одежды и коснулась спрятанных замков. Наверное, мои тети положили их туда, когда готовили ее тело к похоронам. Еще до твоего рождения я мечтала о тебе и о том, кем ты станешь, продолжала она. В семилетнем возрасте ты написала первое стихотворение, и оно было прекрасно. Я хотела, чтобы твой талант парил, как птица, но когда мои ожидания оправдались, мне стало страшно. Я беспокоилась о том, что с тобой будет. Я видела, какая ты чувствительная, и понимала, что вряд ли твоя жизнь будет счастливой. И тогда я поняла, чему на самом деле нас учит история о Качихе и пастухе. Ум и талант не помогли ей справиться с несчастьем. Они были его причиной, если бы она не научилась ткать шелк для богов, она бы вечно жила с пастухом на земле. «Я всегда думала, что ты рассказываешь эту историю, потому что она так красива. Я ничего не понимала». Мы долго молчали. «Эта история казалась ей мрачной и печальной. Я так плохо знала свою мать. Мама, пожалуйста, расскажи, что с тобой случилось?» Она отвернулась от меня. «Здесь мы в безопасности», — сказала она, обводя рукой окрестности. «Мы сидели в павильоне, Любования луной. Сверчки трещали, и спокойное озеро расстилало перед нами свои прохладные воды. Теперь с нами ничего плохого не случится». Мама улыбнулась и нерешительно начала свое повествование. Она вспомнила о том, как вышла замуж За сына семьи у, как они гуляли со свекровью. Говорила о своих сочинениях и о том, что они для нее значили, рассказывала, как собирала стихи забытых поэтес, творивших еще в ту пору, когда возникла наша страна. Никогда не верь тем, кто говорит, что раньше женщины ничего не писали. Они писали, утверждала она. Книга песен была создана более двух тысяч лет назад, и ты знаешь, что многие стихотворения принадлежат кисти женщин и девушек. Можно ли предположить, что они создали их, просто открыв рот и бездумно выбрасывая слова? Разумеется, нет. Мужчины надеются, что слова принесут им славу. Они произносят речи, записывают исторические события, поучают нас, как нужно жить, а мы передаем эмоции, собираем крошки, казалось бы, самых обычных дней, составляющих течение жизни, и запечатлеваем семейное событие. Скажи мне, пион, разве это не важнее, чем писать восьмичленное сочинение для императора? Она не стала ждать, пока я отвечу, вряд ли она нуждалась в моем ответе. Она говорила о днях, предшествовавших перевороту, о том, что случилось в начале, и ее слова полностью соответствовали тому, что рассказала мне бабушка. Мама замолчала, дойдя до того места, когда она вышла из наблюдательной беседки девушек. «Мы были счастливы, что нам разрешают уходить из дома», — сказала мама. «Но мы не понимали, что одно дело покидать его по собственному выбору, и совсем другое — быть выброшенными из внутренних покоев. Нам постоянно говорят о том, как мы должны себя вести и что нам следует делать». Мы обязаны родить сыновей, пожертвовать собой ради мужа и сыновей и умереть, но не навлечь позора на наши семьи. Я верила в это, да и сейчас верю. Кажется, она почувствовала большое облегчение, что, наконец, может говорить об этом, но она не рассказала о том, что я хотела знать. «Что произошло, когда ты вышла из беседки?» – осторожно спросила я, взяв ее руку и тихонько сжав. «Что бы ты ни сказала и не сделала, я все равно люблю тебя. Ты моя мама». «Я всегда буду любить тебя». Она посмотрела на озеро, оно побледнело, покрывшись темнотой и туманом. «Ты не замужняя девушка», — наконец сказала она, «и ничего не знаешь об облаках и дожде». «Как прекрасно было делать это с твоим отцом, вызывать облака, заставлять проливаться дождь. Мы соединялись, словно у нас было не две души, а одна». «Я знала об облаках и дожде больше, чем была готова признаться матери, но я не совсем понимала, что она имеет в виду. То, что сделали со мной солдаты, — это не дождь и облака, — продолжала она. Это было жестоко, бессмысленно и неприятно даже для них самих. Ты знала, что я была беременна?» «Нет. Откуда тебе знать об этом?» «Я никому не рассказывала, кроме твоего отца. Я была на пятом месяце, туника и юбки скрывали живот». Перед моим добровольным заточением во внутренних покоях мы с твоим отцом решили отправиться в путешествие. Мы хотели рассказать радостную новость бабушке и дедушке в тот же вечер, когда прибыли в Янжоу. Но этого не случилось, потому что пришли манжуры. Они хотели уничтожить все, что я так любила. Когда они забрали твоего отца и дедушку, я сразу поняла, что повелевает мне долг. «Долг?» «Разве ты была им что-то должна?» — спросила я, вспоминая горькие слова бабушки. Мама с удивлением посмотрела на меня. «Я их любила».